Крестьянские чтения. Мы продолжаем читать книгу Кристины Рой. Дорогой ценой. Слушайте 51-ю программу. Кузин окончил свой рассказ о том, как он пришел к Господу, о своем жизненном пути. Вот и все, что я тебе хотел сказать. Лермонтов поднял голову, лицо его было бледным, растроганным. О, Мирослав, это ужасно. Да. Ужасно, Аурелий, но это прошло и никогда не вернется. Ведь сказано, и приведет он их к желанному берегу. Позволь мне еще один вопрос, дорогой мой Мирослав. Скажи мне, а где теперь твой несчастный отчим? Там, брат, Иурзин показал высь. Там? Невозможно. Возможно. Тот, который несчастного поднимает из грязи, чтобы посадить его рядом с князьями, помиловал и его. Годы длилась борьба в его душе, но Господь благословил мой труд. И я, который его чуть не толкнул в погибель, смог показать ему путь к спасению. И я был свидетелем его примирения с Богом. Это произошло прошлой осенью. Не обвиняй себя, Мирослав. Отчаяние приводит человека иногда в такое же безумное состояние, как пьянство. Да, брат, но оно является таким же грехом, как и пьянство. Мы не можем оправдать ни действий пьяного, ни отчаявшегося. Мы оба Оскорбили Бога, и он нас обоих простил. Мне хотелось бы еще узнать, кто был тот человек, которого Господь употребил для твоего спасения. Это был проповедник из общины Эн, который отдыхал в нашем городке. Благодаря его посредничеству я устроился в большой аптеке в Эн, и там был очень счастлив. Я сидел у его ног, как Савол сидел у ног Гамалеева. И материальное положение твое улучшилось, не так ли? О да. У меня там было очень хорошее жалование. И оно стало еще больше, когда я стал готовить сына и племянника аптекаря к поступлению в гимназию. Благодаря этому я смог взять к себе и моего отчима и содержать его, так как он со временем почти совсем ослеп и не смог больше исполнять свою службу. Ему дали небольшую пенсию, но на жизнь ее не хватало. А я неплохо зарабатывал. Когда мой отчим скончался, у меня после вычета за его лечение и похороны осталась еще некоторая сумма, и когда я приехал сюда, у меня было еще почти 80 гульденов. А теперь... И сейчас еще кое-что осталось. А остальное отложено на будущее. Однако уже поздно. Пойдем обратно. Никуша нас, наверное, ждет. Они повернули назад, так как уже довольно далеко ушли от дома. Мирослав, а не остались ли у тебя от той раны и потери крови, «Какие-либо плохие последствия?» Спросил доктор озабоченно. «Теперь я могу объяснить твой бледный вид и твои головные боли. Сейчас я, я уже не так страдаю, как прежде, а бледным я был всегда, с самого детства. Но я прошу тебя, не будем больше об этом говорить. Я тебе лучше расскажу... Каково мне было, когда я в понедельник вернулся в аптеку. Я словно изнутри светился. Душа была полна надежды на вечную жизнь. У меня было блаженное состояние. Я не одинок. У меня есть отец на небе, а на земле большая семья детей Божьих. Я здесь, на земле, уже не лишний и нашел цель своей жизни. Все мои обстоятельства оставались прежними. Господь не выводил из них, но Он услаждал каждую горечь, унимал всякую боль. Когда моя душа в лучах любви Божией выздоровела, поправилось и мое тело. И Господь давал мне на каждый день достаточно сил. Дает Он ее мне и теперь. Я сегодня в первый. И последний раз об этом рассказываю. А теперь поговорим о чем-нибудь другом. Однако прошло некоторое время, пока Аурелий успокоился. Я хотел тебе сообщить, что вчера со мной произошло. После некоторого молчания начал разговор Лермонтов. «Как ты знаешь, я вчера навестил маркизу. Ее не было дома, и мне сказали, что она скоро придет. Я решил ее дождаться. От скуки я вытащил свою записную книжку и кое-что записал. Раскрывая блокнот, я не заметил, что из него выпали фотографии моей матушки и моего отца, которые я в нем храню. В это время вошел маркиз. Он меня вежливо приветствовал в своей сдержанной манере. Мы заговорили о маркизе. Я сказал, что опасаться больше нечего, если она проживет еще год в этом мягком климате под западным небом. Вдруг маркиз нагнулся и поднял мои снимки. Ты бы видел выражение его лица. — Кто это? — выговорил он наконец. «Мои родители?» — ответил я спокойно. «Ваш родной отец?» «Нет, мой отчим». Он сел на диван и долго рассматривал снимки. Потом он мне их вернул. Когда я протянул за ними руку, он схватил ее и притянул меня к себе. Я, я вдруг оказался в его объятиях. Я хотел что-то сказать, но... Вдруг он почти грубо оттолкнул меня от себя и отрывисто произнес. «Так как Тамаре теперь стало лучше, вам не обязательно посещать ее ежедневно. Два-три раза в неделю достаточно». Затем он вышел, и мне показалось, что он бежит от меня или от самого себя. «Как ты считаешь, Мирослав, что мне делать? Тамара сегодня всех нас пригласила к себе». Никуша в первый раз будет там. Он, конечно, мог бы пойти с тобой, но это было бы заметно для других. Я не знаю, что сказать Тамаре. А Маркиз такой странный, будто он не совсем в своем уме. Ничего, Аурелий. Маркиз, наверное, уже обдумал свои слова. Если он тебя и холодно встретит, то наша дорогая сестра... Достойна некоторого уважения с твоей стороны. Поверь мне, прощающему всегда лучше, чем прощаемому. Чего ты ждешь от несчастного неверующего, который противится Иисусу Христу? Ты прав. Я благодарю тебя за совет. Обиды со стороны Маркиза я готова вынести ради Христа и Тамары. Что это ты хочешь вынести ради Тамары? Никуша, ты здесь? Я пошел вас искать, братья. Так вместе, оживленно беседуя, они возвратились домой, где уже их ждал завтрак. А в лесу, принадлежащем Николаю Каримскому, еще долго листва деревьев и трава будут рассказывать друг другу историю о печальной судьбе Мирослава. Урзина. В Подолине готовились к приему гостей. Из горки ждали пана Николая, Маргиту и Адама, а экипаж Тамары должен был привезти трех господ из Боровце. Все они намеревались предпринять после обеда прогулку в близлежащие горы, подняться на живописную скалу, с которой, по утверждению Илоны Зарканой, был виден орлов. Обед был закончен. В библиотеке за шахматами, Сидели пан Николай, Маркиз, Адам и управляющий Зарканой. Профессор Герингер наблюдал за игрой. Маргита в сопровождении Аси и пана Вилье навестила Зарканых. Аурели Лермонтов отправился в деревню к больному. А Тамара, предоставив Орфи драгоценную возможность побеседовать с Урзиным, Прогуливалась в парке с Николаем Каримским. Девушка была несказанно счастлива, что ее больной друг наконец впервые мог побывать у нее в гостях, побыть рядом с ней. Она не могла наслушаться его речей, отвести от него глаз. Как радостно было находиться рядом с ним среди этой благоухающей прелести, цветущих лип, акаций, И рос. Мир и жизнь были так прекрасны, а Иисус Христос так невыразимо добр. Он так чудно исполнил ее молитвы. Сегодня Аурелий сказал, что он уверен в выздоровлении Николая. Ему необходимо только окрепнуть, но опасаться уже нечего, он не умрет. Как добр Иисус Христос а ее отец не хочет верить в Христа. Во время разговора с Николаем Тамара вдруг вспомнила сегодняшнее утро. В тот момент, когда она встала после молитвы, вошел ее отец. Когда он заметил, что она делала, он хотел уйти, но она с мольбой бросилась к нему, и он остался. Они сели на диван и стали планировать сегодняшний день прогулку. Он обещал узнать, можно ли подняться на одну из скал, так как Николаю Каримскому нелегко было бы участвовать в этом походе. О многом они поговорили, чего уже давно не случалось. «Отец, как силен Иисус Христос! Он мне вернул зрение! Я теперь могу участвовать в такой прогулке!» Отец отстранился от неё. Побледнев, он сквозь зубы произнёс. «Я хотел бы знать, Тамара, когда ты перестанешь мучить меня этим именем? Сколько раз тебе говорить, что я слышать о нём не хочу?» «Да, отец, ты очень явно противоборствуешь этому дорогому имени. Но поверь мне, я...» Не могу молчать. Как может облагодетельствованный не хвалить своего благодетеля? Как может спасенный молчать о том, который спас его ценой своей собственной жизни? Если бы у меня был брат, разве ты запретил бы мне произносить его имя? Или ты мне не позволял бы говорить о моем женихе? А Иисус Христос для меня больше, чем благодетель, спаситель, «Брат или жених? Он все это объединяет в себе. Он мой Бог, мой свет. Он для меня все, о чем мне с тобой и всеми другими людьми говорить, если о нем нельзя упомянуть. Отец мой дорогой, ты противишься ему, как Савл по дороге в Дамаск. К чему это приведет?» Что уж такого страшного было в этих словах, но... Маркиз одной рукой закрыл свое ухо, а другой отстранил меня. С ума можно сойти? С этими словами он выбежал из салона. Она так живо вспомнила эту сцену, что должна была поделиться с другом. Он так участливо и сострадательно смотрел на нее, словно читал слова с ее уст, прежде чем она их произносила. Я знаю, что Иисус Христос меня любит, но мне очень жаль, что я лишилась доверия и любви моего отца, что у меня теперь нет никого больше на земле, который бы... который бы меня любил. Тамара, а я? Вырвалась из уст юноши, ошеломив обоих. Даже солови замолчали, словно они также насторожились. Девушка в блаженном замешательстве подняла глаза, и взгляды их встретились. Они поняли, что так влекло их друг к другу. Это любовь. Любовь, которая с небес пришла в их сердца, чтобы связать. Навеки. Розы, обвивавшие вход перед ними, приветствовали их своим ароматом. Птицы пели им чудесную песню. Такое мгновение не повторяется, даже если за ним последует целая жизнь. Когда доиграли партию шахмат, маркиз во время игры заметил, что пан Николай был беспокоен и часто склонял голову. Поэтому он ему после обеда предложил прилечь и немного отдохнуть. Пан Николай согласился. Но после того, как дверь маленького салона за ними затворилась, и хозяин дома подвел его к удобному, усланному дорогими коврами дивану, Пан Николай вдруг сказал, «Я не хочу спать. Лучше бы я с вами наедине побеседовал, пан Маркиз, но вы, наверное, слишком заняты. Для вас у меня всегда время». Выражение радости осветило лицо египтянина. Остальные гости сейчас с моей дочерью, так что мы без помех можем поговорить. О, пан Маркиз! Воскликнул старик, ухватив руку хозяина. Будьте милосердны к несчастному человеку. Ваша милость? Что это за слова? Что с вами? О, пан Рана! У меня такая тяжесть на душе. Но если вы захотите, вы можете облегчить мою душу. Вы когда-то знали сына, который по праву обвинял своего отца. А теперь вы сидите рядом с этим отцом, который глубоко, но слишком поздно сожалеет о своей жестокости, с которой он тогда отнесся к своему сыну. И сейчас я имею только одно желание – узнать что-нибудь о жизни своего дорогого сына. И это желание никто на свете не может исполнить, кроме «Вас, пан Маркиз, о, прошу вас, исполните мою просьбу. Я вечно буду благословлять вас!» Два сердца бились в невероятном ритме. «Какая польза вашей милости будет от этого?» спросил Маркиз тяжело опустив голову. Зачем вам знать о судьбе сына, которого многие годы уже нет в живых? Оставьте умершего в покое. Для успокоения я вам только могу сказать, Фердинанд вас благословлял. Вы были правы, он всю жизнь сожалел о совершенном им шаге. Для сына эмигранта путь не был услан розами в той стране и среди того народа, который когда-то лишил его родины отца. О, Маркиз рано, вам легче об этом рассказать, чем мне слушать. Мой сын, наверное, не просил вас молчать, так как он не мог знать, что мы когда-то встретимся. И если он меня простил, он не сердился бы на вас за это. Я прошу вас, расскажите мне все, что вы знаете. Маркиз поднялся, прошелся по салону. Он выпил стоявший на столике стакан воды. Руки его дрожали от сильного волнения. Несколько успокоившись, он опустил шторы на окнах, чтобы яркое солнце не проникало в салон, и сел так, чтобы лицо его оставалось в тени. «Так, слушайте же, Ваша милость, вы знаете, что Фердинанд Орловский...» Работал в польско-русском объединении. Вы также знаете, что после его возвращения к вам у него в России оставалась женщина, которую он любил больше своей жизни, ради которой он пожертвовал вашей отцовской любовью, своим польским самосознанием и своей верой. Да, он вам в тот раз не все сказал. Он не только женился на протестантке, но и сам стал протестантом, хотя и не по убеждению, так как этого от него не потребовалось. Но эта женщина его обманула. Невозможно. Она ему изменила? Не в обычном смысле слова. Перед его возвращением из Венгрии она примкнула к секте штундистов. С того часа сердце ее принадлежало только Иисусу Христу. Она говорила и думала только о нем, жила для него и мечтала ночами о нем. Одним словом, у Фердинанда была жена, которая ему уже не принадлежала. Ибо когда он ее заключал в свои объятия, между ними стоял этот ненавистный образ. Для своего Иисуса Христа она хотела воспитать и своих детей. То же самое воображение затуманило и разум брата жены Фердинанда. Он мечтал только о каком-то царстве мира и любви, в котором их Бог должен был быть царем. После очередного спора с женой Фердинанд вообще отказался от работы и ушел из общества, душой которого он был до сих пор. Однажды ночью Фердинанд возвратился из тайного собрания, где было решено перенести агитацию в Польшу. Он застал свою жену на коленях, у колыбели их ребенка, чудного мальчика, и услышал, как она в молитве просила своего царя сделать ребенка своим подданным. «Он должен принадлежать не нам, а тебе». Фердинанду показалось, что его сердце пронзили ножом. Он ужаснулся от той мысли, что он должен быть отцом сына, которого жертвуют этому воображаемому образу. В тот момент он решил больше не быть мужем этой женщины и отцом этого мальчика, которого у него только что отняли. Он написал ей всю правду и оставил ее навсегда. Однако прежде он решил отомстить тем, которые ее соблазнили и отворотили от него. Общину штундистов разогнали. То, что и его жена угодила в тюрьму, Фердинанд не знал, и это было хорошо, ибо он ее, невзирая ни на что, еще очень любил и не замедлил бы освободить ее. Узнал он об этом через несколько лет, когда она со своим братом уже поселилась в Вене. Не в мире с самим собой, он не мог больше работать в объединении с необходимой осторожностью. Его мучила тоска по отцу. Если бы он не стыдился, он вернулся бы к нему, но он не осмеливался, потому что знал, что он тогда не сможет устоять перед поездкой в Вену, чтобы увидеть своего сына, по которому он также тосковал. Жену свою он видеть не желал. Он ее ненавидел, и любил одновременно.